Глава 26. Ain't «Сознаюсь откровенно, до сих пор все шло хорошо, и я не имел права жаловаться. Если в среднем трудности не станут увеличиваться, то ничто не помешает нам достичь нашей цели. А тогда... Какая слава! Я дошел до того, что рассуждал вроде Лиденброка. Удивительно. Неужели в этом сказывалось влияние среды, в которой я жил? Может быть». В продолжении нескольких дней более крутая дорога, иногда даже ужасающе отвесная, завела нас глубоко в недра земли. В иные дни мы проходили от одного до двух лье. Спуск был опасен, но ловкость и удивительное хладнокровие Ганса приходили нам на помощь. Этот исландец, никогда не терявший присутствие духа, оберегал нас неизменной преданностью. И благодаря ему мы преодолели много трудностей, и это нам одним было бы не под силу. Кстати, его молчаливость возрастала изо дня в день. Мне даже казалось, что он стал дичиться нас. Внешняя обстановка, безусловно, воздействует на мозг. Человек, который замыкается между четырех стен, утрачивает, в конце концов, способность владеть мыслью и словом. От долгого пребывания в одиночном заключении человек тупеет или становится сумасшедшим, не упражняя своих мыслительных способностей. Прошло две недели после нашего последнего разговора. И за это время не произошло никаких событий сколько-нибудь примечательных я припоминаю и не без основания лишь один значительный случай он слишком дорого мне обошелся чтобы я мог забыть хотя бы малейшую его подробность 7 августа мы постепенно достигли глубины в 30 ли иначе говоря над нашей головой нависла земная кора в 30 лет толщиной со скалами океаном «Материками и городами!» «Мы были в это время, должно быть, на расстоянии 200 лье от Исландии!» Теперь наклон туннеля едва чувствовался. Я шел вперед. Дядюшка нес один из аппаратов Румкорфа, я другой. Я изучал гранитные стены и вдруг, оглянувшись, заметил, что остался один. «Пустяки!» — подумал я. «Или я слишком быстро шел, или же Ганс и дядя остановились!» «Нужно их отыскать. К счастью, подъем не крутой». И я вернулся обратно. Я шел четверть часа. Я оглядывался. Не души. Я стал кричать. Никакого ответа. Голос мой терялся, сливаясь с многоголосным эхом. Беспокойство стало овладевать мною. Я дрожал с ног до головы. «Спокойствие прежде всего!» Сказал я громко. «Я непременно найду моих спутников. Дорога только одна. Я шел вперед. Вернусь обратно». Целых полчаса я шел в обратном направлении. Я прислушивался, не позовут ли меня. При такой плотной атмосфере я мог уже издали услышать голоса. Мертвая тишина царила в бесконечной галерее. Я остановился. Мне не верилось, что я нахожусь в полном одиночестве. «Мне хотелось думать, что я заблудился, а не потерялся. А если я заблудился, то мы снова найдем друг друга». Я беспрестанно повторял себе. «Раз дорога только одна, раз они идут по ней, я должен их нагнать. Нужно только идти назад». Впрочем, не видя меня и забыв, что я шел впереди, они, может быть, вздумали тоже вернуться назад. «Ну что же, даже в таком случае, стоит лишь поспешить, я нагоню их, это ясно». Я повторил последние слова, далеко не убежденные в их правоте. Впрочем, мне понадобилось немало времени, чтобы довести до сознания эти столь простые вещи и поверить в них. Сомнение овладевало мною. «Действительно, я шел впереди?» «Да, конечно!» «Ганн следовал за мной, а за ним дядюшка. Он даже остановился на несколько минут, чтобы лучше укрепить на своей спине ношу. Я припомнил все это». «Вероятно, именно в это время я ушел далеко вперед». «Впрочем», — подумал я, — «у меня ведь есть надежное средство не заблудиться. Мой верный ручей укажет мне путь в этом коварном лабиринте. Мне нужно идти вверх по его течению, и я обязательно найду своих спутников». Я ободрился и снова двинулся в путь, не теряя ни минуты времени. Как я хвалил теперь предусмотрительность дядюшки, не позволившего охотнику заделать отверстие, пробитое в гранитной стене. Ведь этот благодетельный источник, подкрепивший нас в дороге, теперь будет моим поводырем по лабиринтам земной толщи. Прежде чем идти дальше, я захотел немного освежиться. Я нагнулся, чтобы окунуть лицо в ручей Ганса. Представьте себе мой ужас. Я коснулся сухого и шершавого гранита. Ручей уже не протекал у моих ног».